Пора было ехать в гостиницу. Автобус уже минут двадцать стоял перед входом. Вдруг Тася подошла ко мне и говорит, прости, я ухожу с Руальдом. Не понял. Я ухожу с Рольдом Маневичем. Так надо. Это еще что за новости. Рольд такой несчастный, я не могу его покинуть. Так, говорю. И затем, а теперь послушай. Мы с тобой расстались двадцать лет назад. Ты для меня совершенно посторонняя женщина. И сюда мы пришли вместе, нас видели мои знакомые. Существуют какие-то условности, какие-то минимальные приличия. А значит, мы вместе уйдем отсюда. Нет, — сказала Тася, — извини, я не могу его покинуть. Она и в молодости была такая. Главное — это ее капризы. Бумагу из военкомата мне доставили 1 апреля. Увы, это не было традиционной шуткой. Это был конец... Я не учел такой перспективы, как служба в армии. Мне не хотелось говорить об этом Тассе. Я носил во внутреннем кармане голубоватый бланк, заполненный детским почерком, и молчал. Все это доставляло мне какое-то странное удовольствие. Я ждал подходящей минуты, чтобы эффектно сообщить Тассе грустную новость. Я с трудом подавлял ироническую гримасу. Я был так доволен собственной хитростью, Вероятно, напоминал человека, дни которого сочтены, ему говорят, оденься потеплее, а он-то знает, что смертельно болен и только усмехается в ответ. Как-то раз я увидел мою повестку на столе, она лежала в центре под сахарницей, я думаю, Тася случайно обнаружила ее в моем кармане, она плакала, когда я вернулся с работы, я говорю, перестань, а то я буду думать, что еще не все потеряно, Тася говорит ужасно, когда люди прощаются с облегчением. а мы прощаемся с горечью. У нас остаются воспоминания. Но я сказал ей, точнее крикнул, «Зачем мне воспоминания? Ты мне нужна, и больше никто!» Я отвернулся, пошел в уборную и заплакал. Вернее, ощутил, что плачу. Теперь я думал, что все несчастья из-за этой гнусной повестки. До нее все было так прекрасно. Целый год я вел себя нелепым образом. Был чем-то недоволен, на что-то жаловался, кого-то обвинял. Казалось бы, люби и все, гордись, что Бог послал тебе непрошенную милость. Читая гениальные стихи, не думай, какие обороты больше или меньше удались автору. Бери, пока дают, и радуйся. Благодари судьбу. Любить эту девушку — все, что мне оставалось. Разве этого недостаточно? А я все жаловался и роптал. Я напоминал садовника, который ежедневно вытаскивает цветок из земли, чтобы узнать, прижился ли он. Настал последний день. Я сказал Тасе не провожай меня. Надел рюкзак, спустился вниз по лестнице. Я вдруг стал ужасно наблюдательным. Я прочитал ругательства на стенах, заметил детский велосипед около лифта, белый край газеты в почтовом ящике, плоские окурки возле батареи. Затем вышел на улицу и поднял глаза. Тася смотрела на меня, прикрывшись занавеской. — Ну все про себя говорю. Тася отрицательно покачал головой. Я направился к зданию военкомата. Шел и повторял несколько цифр: 7, 3, 2, 9, 0, 4. Это был номер телефона. Единственная интересующая меня комбинация в бесконечном разнообразии чисел. Вот телефонная будка. Чье-то именно царапано, гвоздем. В глубине металлический ящик с диском и цифрами. Ты достаешь монету, плоский железный кружок с рельефом, едва заметным, на ощупь. Опускаешь ее в узкую косую щель. Кусочек металла, замерев на секунду, проваливается внутрь. Он блуждает среди невидимых контактов, затем щелчок. Из пустоты выплывает хрипловатый тащен голос. «Алло! Алло! О, Господи! Алло!» Я и не подозревал, что в городе столько телефонных будок. Чьи-то лица проплывали мимо, строгие и безучастные, как утренние газеты. Вряд ли хоть одной из них была отмечена печатью гения. А, впрочем, знаков обреченности я не увидел тоже. Из подарки комиссариата вышла строем группа юношей. Они были в изношенных джинсах, кедах, рваных пиджаках. Рядом шагал молодой офицер с туго набитым гражданским портфелем. На шее у него белела узкая полоска воротничка. Я должен был идти вперед. Я поднялся в свой номер, снял туфли, подошел к зеркалу. Узкий лопни андертальца, тусклые глаза, безвольный подбородок. Возраст у меня такой, что каждый раз, приобретая обувь, я задумываюсь, не в этих лишь таблетах, меня будут хоронить. Недавно я заполнял какую-то официальную бумагу. Там была графа цвет волос. Я автоматически вывел браун, в смысле шатен. А секретарша зачеркнула и переправила на грей. то есть седой. Я принял душ. Однако бодрости у меня не прибавилось. Я не мог уяснить, что же произошло. Двадцать лет назад мы расстались, пятнадцать лет не виделись, у меня жена и дети, все нормально. И вдруг появляется эта, мягко говоря, неуравновешенная женщина. Привносит в мою жизнь непомерную долю абсурда. В давно забытое прошлое и в результате заставляет меня страдать. Телефонный звонок. Две порции коньяка, лимон и сода? В чем дело, спрашиваю? Коньяк заказывали? В этот раз я даже не удивился. Да, говорю, конечно. Сколько можно ждать? Я решил позвонить нашей дочери. Взглянул на часы без пяти одиннадцать. Это значит, в Нью-Йорке около двух. Впрочем, дочь ложится поздно, особенно по субботам. Недавно я говорил ей, мой день заканчивается вечером, а твой день утром. Звоню. Подходит дочь. «Прости, слышу, но у меня гости. Я, между прочим, звоню из Лос-Анджелеса. Хотел поинтересоваться, как дела. Нормально. Я уволилась с работы. Ты здоров? Более или менее. А что случилось? На работе ничего особенного. Мама знает, что ты в Калифорнии? Догадывается. Катя, ну что? Я хочу сказать тебе одну вещь. Только короче. Ладно. И не потому, что гости. Просто это дорого. Вот слушай, ты, конечно, думаешь, что я обыкновенный жалкий иммигрант, неудачник с претензиями, как говорится, из бывших. Ну вот опять, зачем ты это говоришь? Знаешь, кто я такой на самом деле? Ну кто, спросила дочь, чуть забезанно раздражаясь. Сейчас узнаешь. Ну, я сделал паузу и торжественно выговорил. Я, слушай меня внимательно, я чемпион Америки. Знаешь, по какому виду спорта? О, Господи, ну по какому? Я чемпион Америки, чемпион Соединенных Штатов Америки по любви к тебе. Я положил трубку. В душе было тошно, даже в барыть тебе не хотелось. Выпьешь как следует, а потом будет еще тоскливее. Может быть, это кризис? Если да, то какой именно? Экономический, творческий, семейный. Вот и хорошо подумал я, кризис — это лучшее время для перестройки. и пошел к Абрикосову за щенком. Тащ появился рано утром. Причем довольно бодрый и требовательный. Спросил, почему я не заказываю кофе, где хранятся мои сигареты, а главное, как поживает наш щенок. Я тоже спросил, а где Руальт Маневич? Это имя с ненужной отчетливостью запечатлялось в моей памяти. Ответ был несколько расплывчатый. Маневич — это такая же фикция, как и все остальное. Я напомнил Тащу, который час... Сделал попытку уснуть, вернее, притворился, что сплю. Но тут проснулась собачонка, вытянула задние лапы, затем присела, оросив гостиничный ковер, несколько раз торжествующе пискнула и, наконец, припала к античным тасиным сандалиям. — Прелесть, — сказал Тася. — Настоящий мужчина, единственный мужчина в этом городе. — Вынужден тебя разочаровать, — говорю, — но это сука. — Ты уверен? — Как в тебе? — А мне казалось... я ее с кем-то перепутала, возможно, с Руальдом Маневичем. Значит, это она, бедняжка, знала бы, что ее ожидает в жизни. И затем я хотел назвать его Пушкин. Теперь назову ее Белла в честь Ахмадулиной. Я подумал, тачка не меняется. Да так чаще всего и бывает. Человек рождается, страдает и умирает, неизменный, как формула воды H2O. Меняются только актеры, когда выходят на сцену, да и то не все, а самые лучшие. Тачка не меняется. Она все такая же, своенравная, нелепая и безнравственная, как дитя. Я даже не поинтересовался, что у Таси было с ральдом Маневичем. Могу поклясться что-нибудь фантастическое. Подробности меня не интересуют, тем более, что форум заканчивается. Сегодня последний день. Завтра утром все разъедутся по домам. И, как говорится, прощайте воспоминания. Армейская служба произвела на меня более достойное впечатление, чем я ожидал. Мои знакомые, как правило, говорили на эту тему с особым драматизмом. У меня не возникло такого ощущения. Наше существование было продумано до мелочей. Устав предусматривал любую деталь нашей жизни. Все дни были как новобранцы, совершенно одинаковые. Будучи застрахован от необходимости совершать поступки, я лишь выполнял различные инструкции. Для тягостных раздумий просто не оставалось времени и сил. Тася мне не писала, завидев почтальона, я равнодушно отворачивался. Я узнал, что при штабе есть команда боксеров. Причем, как всегда, не хватало тяжеловеса. Я возобновил тренировки. Жизнью я был, в принципе, доволен. На учебном пункте мной владело равнодушие. Затем оно сменилось удовлетворением и покоем. Досуга стало больше, зато я уставал на тренировках, так что мне было не до переживаний. Вчера я проводил за шахматами, а когда мы переехали в спортивный городок на берегу озера, увлекся рыбной ловлей. Я волновался, глядя на кончик поплавка. Других переживаний мне не требуется, хватит. В декабре мне предоставили недельный отпуск. Я уехал в Ленинград, остановился у тетки, оказавшись в центре города, чуть не заплакал. Не красота поразила меня, не решетки, фонари и шпили. Такой Ленинград отлично воспроизведен на коробках фабрики Макаяна. С этим Ленинградом мы как будто и не расставались. А сейчас я разглядывал треснувшую штукатурку на фасаде Дворца искусств, сидел под облетевшими деревьями у кузнечного рынка, останавливался возле покосившихся табачных ларьков, заходил в холодные дворы с бездействующими фонтанами, ездил в громыхающих, наполненных светом трамваях. Пока не ощутил, что я дома. Я позвонил друзьям. Я был уверен, стоит оказаться дома, и все, конечно, захотят пожать мне руку. Но Куприянов был в отъезде, Лёва Балиев вежливо сказал, что занят, а Арик Батист вообще меня не узнал. Только Федя Чуйков вроде бы мне по телефону, и то попрощались, не договорившись о встрече. Все, что я считал праздником, оставалось для моих знакомых нормальной жизнью. Нормальной будничной жизнью полной забот. Я поехал в общежитие на Семанскую. Вспомнил номер комнаты, где проживали Рябов и Липко, иначе вахтерша не соглашалась пропустить меня. Рябова я обнаружил в читальном зале, он, как мне показалось, был рад нашей встрече. Долго расспрашивал меня о службе в армии, вид у него при этом был смущенный. Мы испытывали какую-то неловкость. Рябов был студентом третьего курса, я военнослужащим, без четких перспектив. Говорить было в сущности не о чем. Мы выпили бутылку портвейна и замолчали. Я бы спросил, приходилось ли мне чистить уборную. Я ответил, что да, и не раз. Он спросил, ну и как? Я ответил, нормально. Наконец я решился встать и уйти. В последний раз я глядел комнату, стены которой были увешаны шутливыми транспарантами. Мне запомнилось, не пытайтесь сделать гоголь-моголь из крутых яиц. Над кроватями висели фотографии джазистов. Тумбочки были завалены книгами, все носило отпечаток беззаботной студенческой жизни. Друзья не хотели рассказывать о себе, возможно, считали, что это бестактно. Когда мы прощались, Рябов спросил, будешь после армии учиться дальше? Я ответил, что надо подумать. А где твоя униформа, заинтересовался вдруг появившийся Лепко? Дома, ответил я. А Таше мы даже не заговаривали. Выразительно молчали о ней. Наконец я ушел. Мои друзья, вероятно, почувствовали облегчение. Это естественно. Едешь, бывало, в электричке с дружеской компанией, вдруг появляется нищий с баяном. Или оборванная женщина с грудным ребенком, и точно же возникает гнетущая ситуация. Хочется сунуть нищим мелочь, чтобы они поскорее ушли. Начинаешь успокаивать себя, вспоминать истории про нищих, которые строят дачи или разъезжают на досуге в собственных автомобилях. Короче, с успехом избегают общественно полезного труда. Присутствие человека в рваных ботинках действует угнетающе, вынуждает задумываться о капризах судьбы. Будоражит нашу дремлющую совесть, напоминает о шаткости человеческого благополучия. А что, если во мне за километр ощущается неудачник? Что, если обо мне стараются забыть, как только я уйду? Я зашел в кондитерскую, чтобы позвонить Тасе из автомата. Я знал, что рано или поздно это сделаю. К телефону подошла домработница, которая меня не узнала. Через минуту я услышал стук высоких каблуков и говорю, «На тебя коричневые туфли с пряжками, те, что мы купили в гостином дворе». Тася закричала, «Где ты? Хочешь меня видеть?» Наступила пауза. «Может, она думала, что я звоню с Камчатки?» «Милый, я сегодня занята. Ведь ты надолго». «Нет, веселись, развлекайся, я жалею, что позвонил. «Я же не знала, но ну, хочешь, поедем со мной, только это не совсем удобно». «Поедем?» Нет. Ты милый, родной, ты мой самый любимый, и мы еще увидимся. Но сегодня я занята.